Но родился и жил я и выжил дом на Первой Мещанской в конце. В этой балладе о своём детстве поэт точен до буквальности. Именно здесь, рядом с привокзальной площадью Рижского вокзала, стоял трёхэтажный каменный дом. До революции гостиница Наталис. Здесь и до войны жили родители Володи Высоцкого. Кстати, и на Свет он появился тоже на Мещанской, только на Третьей, на улице Щеткина. Там, где сейчас размещается известный институт Моники, в конце 30-х был роддом. В доме на Первой Мещанской довелось пережить ему первые налёты фашистской авиации и первые публичные выступления. Бумбу в бежище, стоя на скамейке, читал он невольным соседям стихи про пограничников. Осень 41-го, нем Максим на Высоцкой с трёхлетним Володей уехали в эвакуацию на Урал. И в Москву они вернулись только через 2 года. А в июле 44-го Володя уже кричал из окна: "Гитлер капут!" на проходившую по Мещанской колонну пленных немцев. Через год началась учёба в школе. Сначала в Первом Переславском, а затем на Самотёке, куда переехал он к отцу в большой каретной. Отсюда ездил заниматься в театральную студию в доме учителя на улице Горького. И хотя мечтал о театре, но сначала поступил в строительный институт на Спартаковской улице. Правда, не проучился и года. Бросил и поступил в школу-студиум Хата. В это время Володя с матерью жили опять на Первой Мещанской, ставшей с 57 года проспектом Мира. Правда, уже в новом доме, построенном на месте сломанного. Затем в 63-м переехали в двухкомнатную квартиру в новостройках Черемушек на улицу Шверника. Семья Высоцких к этому времени выросла, появилось уже третье поколение. Жили тесно, в одной комнате Володя с женой Людмилой, а в другой бабушка с внуком Аркадием. Московская география Высоцкого насчитывает еще не один адрес. Он снимал квартиры и в Матвеевском, и в Давыдкове. Только в 1975 году появился у него свой кабинет в квартире на Малой Грузинской. А это первое место работы Театр Пушкина на Тверском бульваре. Затем Театр миниатюр в Эрмитаже. Играл он и в молодёжной студии при клубе МВД. В начале 60-х появляются первые роли в кино. И наконец, Высоцкий находит театр, который становится его театром на всю оставшуюся жизнь.